Внутри уфья мы всё кричала от боли и гнева, но она, как всегда, в минуты сильного волнения не произнесла ни звука. Она могла одним словом разрушить шаткие построения, возводимые Мартином, но вызванная эмоциональным напряжением последних дней каталепсия превратила её в каменное изваяние. Пьяма ни словом не возразила мужу, обвинившего её одну в том, в чём они были оба виноваты. позволила ему выставить себя едва ли не образцом для подражания она молча ждала когда мартин заканчивая свою речь известит её о том что она уже знает его признание хоть в какой-то мере оправдало бы его после стольких месяцев лжи но признания которого ждала в ямы не последовало официант пришёл забрать тарелки и увидев что еда почти не тронута обеспокоился он несколько раз переспросил понравились ли им Поданное блюдо, и не хотят ли они попробовать что-нибудь другое, но не получив ответа, понял, что их лучше оставить в покое. Им сегодня не до еды. Официант ушёл, и теперь тишину нарушали лишь звуки Yesterday, который как-то особенно жалобно играл в тот вечер Top Four. Эту мелодию Заброшенный сад дарил им на прощание. По щекев ям използла слеза и капнула в тарелку. Когда пианист кончил играть, Фьяма поставила на колени сумочку и сунула туда руку, чтобы достать раковину. Молчаливый ответ на красноречивый монолог мужа. Глядя на Мартина зелёными как море и солёными как море глазами, она исполненным достоинства жестом медленно положила на пустую тарелку мужа раковину, на расчерченной поверхности которой были написаны стихи, посвящённые Эстрелье. И в этот момент страшная, холодная сила, накопившаяся в природе и так долго сдерживаемая, вырвалась наконец наружу. Стёкла всех до единого окон ресторана разлетелись в дребезги, и в помещение ворвался ветер, а вместе с ним огромные хлопья чёрного снега, которые, падая, покрывали грязными кляксами белоснежные скатерти. Той ночью Гармендия оделась в траур. 40 дней и 40 ночей падали с грозных, хмурившегося неба чёрные хлопья. Жители города, которые никогда не видели снега, и тем более снега, похожего на сажу, окончательно впали в уныние. Всё вокруг покрывало ледяная пепельная корка. Пальмы, джекаранды и все другие деревья стояли голые, словно опалённые холодом. Певчие птицы давно улетели, спасаясь от ненастья. И Гармендия Дель Вьента погрузилась в могильную тишину, которую не решались нарушить даже церковные колокола. Город был похож на кладбище. Освобождение. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь. Евангелие от Луки. Долгожданное солнце наконец вернулось и засияло так мощно, что почти сразу растопило скопившиеся на улицах глыбы черного льда, ставшие уже привычной частью городского пейзажа. Теперь по тротуарам текли черные реки растаявшего снега. На улице Гарменди и Дель Вьянта понемногу возвращались улыбки и торговцы всякой всячиной. Пальто были запрятаны в шкафы, и после ледяного ужаса последних месяцев снова ключом забила радость. На всех углах заливались аккордеоны, наполняя музыкой сердца горожан. Латки продавцов сластей заполнились соблазнительными карамельными шедеврами, уличные художники достали акварельные краски и снова принялись рисовать ту жизнь, которую хотят видеть туристы. Живые статуи вернулись на свои пьедесталы, в бойницах старых городских стен снова встали горшки с цветами и клетки с птицами, а в порту Опять кричали попугаи всех цветов и размеров. Теперь у каждого находилось время посидеть, подставляя лицо горячим лучам за вынесенным на улицу столиком кафе. Молотки в накрахмаленных фартуках и с огромными корзинами на головах, покачивая бёдрами, снова разносили по пляжам гормендии, кокосы, папаи, ананасы и дыни. Со дня первого чёрного снегопада прошло 2 месяца. И жизнь в вьямы вошла в привычную колею. С тех пор, как стала жить одна, она больше не поливала любимый прежде куст голубых роз и не выходила на балкон, чтобы посидеть в гамаке. Слишком болезненные воспоминания были у неё связаны с этим. Ей казалось, что по всему дому звучат шаги Мартина, и их с мужем смех такой, как в те годы, когда они с Мартином были вместе и были счастливы. И она уходила на кухню, и принималась открывать шкафы и выдвигать ящики, словно искала что-то и не могла найти. Открывала сама, не зная зачем холодильник и духовку. Внешний развод никак на ней не отразился, но это только внешне. Внутри у в ямы всё кипело. Сначала она ненавидела мужа за то, что он с ней так поступил, потом простила. И сейчас ей вспоминалось только самое хорошее из их совместной жизни, а всё плохое отошло на второй план. А новой жизни бывшего мужа она знала лишь то, что передала ей Альберта. После скандала с банками Мартино пришлось уйти из редакции, и сейчас он жил у Эстрельги на улице Ангустиас. Друзей ямы и Мартино сообщение об их разводе буквально ошеломило. Все хором повторяли, что ожидали подобного от кого угодно, но не от них. Собираясь вместе, они говорили только об измене Мартино. Фяма какое-то время избегала компаний и просто встреч с друзьями. Не хотела, чтобы все её жалели, ведь в глазах окружающих она была жертвой, обманутой женой. Давида Пьедру она умолила дать ей несколько месяцев на то, чтобы прийти в себя. Она пока даже рассуждать здраво не могла. Фяма попросила его с уважением отнестись к её горю. Развод для неё был болезненной потерей любимого человека, с которым она прожила 18 лет. Так что, пока она не готова связать свою жизнь с другим человеком, даже таким замечательным. Нужно, чтобы боль прошла, сказала Фьяма. И Давид с присущей ему деликатностью выполнил её просьбу. Она не захотела поделиться горем ни с кем из членов семьи. С тех пор, как умерла мать, семья уже не была тем, чем была для Фьямы раньше. Поэтому она лишь сухой известила родственников о том, что произошло. Попросила обойтись без комментариев заранее, поблагодарив за понимание. Она никому не позволила вмешиваться в свою новую жизнь. Впрочем, она и в их жизнь с Мартином вмешиваться никогда не позволяла. У неё было так много пациентов, что иногда она возвращалась домой совсем поздно и от усталости тут же валилась на кровать. Но стоило в яме остаться одной, и боль тут же обрушивалась на неё. Снова и снова вспоминала она счастливые дни. Снова плакала, понимая, что к прошлому нет возврата. Она хотела убрать их с Мартином фотографии, что весели и стояли в каждой комнате, спрятать куда-нибудь все вещи, которые напоминали ей о муже, но потом она поняла, что для этого ей придётся разрушить весь дом, потому что даже краска на стенах помнила руки их обоих. В яму совершенно осиротела. Мартин, сам того не сознавая, заменял ей всех, кого она потеряла: отца, мать, детей, которых она могла бы иметь, и даже подруг, которых у Фьямы не было с детства. И теперь с его уходом она ещё раз лишилась их всех. Он унёс с собой так много частичек её души, что Фьяма словно распалась на куски и не знала, как собрать себя в единое целое. В тот ужасный вечер Мартин встал из-за стола и покинул ресторан, не произнеся ни слова. Он ушел в черный снегопад, чтобы не видеть боли в глазах жены. И Фьяма, и ее боль стали ему чужими. Когда он увидел на своей тарелке подаренную Эстрелье раковину, то понял, что защищаться бесполезно, он онемел от стыда. Не посмел посмотреть Фьяме в глаза, боясь увидеть в них слезы. просто поднялся и трусливо сбежал. Фьяма истолковала его бегство, как стремление поскорее броситься в объятия любовницы и объявить о вобретенной свободе. Она более часа просидела неподвижно, устремив невидящий взгляд на дверь, пока к ней не подошел пожалевший ее официант. Помог ей встать, одеться, проводил до улицы альмаз.